Правда, янки под командованием генерала Гранта с середины мая осаждали Виксберг. Правда, юг понес невосполнимую потерю, когда несокрушимый Джексон был смертельно ранен при Чанселорсвилле. Правда, Джорджия потеряла одного из своих храбрейших и талантливейших сыновей в лице генерала Т.Р.Р. Р. Кобба, убитого в сражении при Фредериксберге. Но после таких поражений, как при Фредериксберге и Чанселорсвилле,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 У Скарлетт так дрожали руки, что зонтик подпрыгивал у нее над головой. Тетушка Питтипет от волнения дергала носом, как кролик, но Мелани сидела, словно мраморное изваяние, и только глаза ее, казалось, каждой минутой темнели и становились все огромней. На протяжении двух часов она произнесла всего несколько слов, когда, достав из редикюля флакончик с нюхательными солями, протянула его тетушке Питтипет,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 Стоявшие сзади напирались криками «Пропустите меня!» «Подержи», — сказал Ред Батлер, соскакивая с седла и бросая по воде дядюшке Питеру. И решительно расталкивая толпу, он двинулся вперед и через минуту возвратился к коляске с пачкой гранок в руке. Одно он протянул Мелани, остальные начал раздавать дамам из стоявших поблизости экипажей. «Миссис Мид», «Миссис Мэри Вэзер, «Миссис Эльсинг», «Сестрам Маклюр. Да читай же, Мелли! Вне себя крикнула Скарлет, задыхаясь от волнения. У не так дрожали руки, что она не могла разобрать прыгавшие перед глазами строчки. Возьми! Еле слышно прошептала Мелли, и Скарлет выхватила гранку у нее из рук. Где тут у? А, вот, в самом низу. Все так смазано, еле можно разобрать. Уайт! прочитала Скарлет и голос ее дрогнул. Уилкинс, Уин, Феблон. У Мелли его здесь нет. — Нет! У тетя Питти, успокойтесь! Мелли, достань нюхательные соли! Помоги ей, Мелли! Мелли, заливаясь слезами от счастья, поддерживала запрокинувшуюся голову тетушки Питти и совала ей под нос флакончик с нюхательными солями. Скарлет подхватила старую даму с другой стороны. Сердце ее пело от радости. — Эшли жив! Его даже не ранило! Господь Бог его хранит! Она услышала негромкий стон.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 Опустив голову тетушке Питти на плечо Скарлетт, Мелани выпрыгнула из коляски и бросилась к миссис Смит. Мама, но у тебя остался я, — твердил Фил, делая неуклюжую попытку утешить мать. — Если бы только ты отпустила меня, я бы поубивал всех этих Янки. Миссис Смит вцепилась ему в плечо, словно желая показать, что никогда, ни на секунду не отпустит его от себя, и пробормотала сдавленным голосом. — Нет.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 — Капитан Батлер, не можете ли вы послать за доктором? Он в госпитале. Коляска покатилась сквозь поредевшую толпу. Некоторые женщины заливались слезами радости, но большинство стояло оглушенное, еще не осознав до конца, какой на них обрушился удар. Скарлет склонилась над расплывшимися типографскими строчками, быстро пробегая их глазами, ища, не попадется ли имя кого-нибудь из друзей,